Дни семнадцатого по двадцать первый. Быть может, когда-нибудь я назову эти дни самыми счастливыми в моей жизни. Так д у м а л о с ь г р о ш е в у во вторник или в среду. Он бы и вслух это сказал Юне, но неловко, ведь и она причина этого счастья. Было р а д о с т ь ю просыпаться и знать, что она рядом, в соседней комнате за стеной. г р о ш а в один раз не удержался и погладил эту стену, хотя постель Юны была у стены противоположной. Но он ведь не Юну хотел погладить, а пространство, в котором она существует. Потом радость ждать ее пробуждения, видеть ее сонную и немного хмурую. Еще радость угощать ее кофе и завтраком и опять радость спрашивать и слушать, что видела во сне. Юна сама этому удивлялась. б ы в а л д и л о с ь тут видеть сны, как, впрочем, и Грошев, и они рассказывали друг другу эти сны с увлечением, смотрели в интернете, что они могут означать. Толкования, как правило, были самые нелепые, их это забавляло. Грошев взялся было за выполнение своего плана образовывать Юну. рассказывать о прочитанных книгах, о фильмах, о советском прошлом, о событиях своей жизни, а также обо всем понемногу из сферы общих знаний с общеобразовательной и поучительной целью. Поводом стала ячневая каша, которую они приготовили по рецепту из интернета: крупа, репчатый лук, чеснок, тмин, черный перец. Добавили немного куриного филе. Сначала сварили, а потом порезали на мельчайшие кусочки и слегка обжарили. Обоим очень понравилось. Тут Грошев и просветил юну, что они на самом деле едят обычную пищу древнеримских гладиаторов. Рассказал о боях, о самом древнем Риме, общественное устройство, история возвышения и падения, коротко но ёмко о культуре Рима. Дошел уже до Гая Юлия Цезаря, но тут юна перебила: "Ты мне лекцию что ли читаешь? Просто рассказываю. Я сама могу прочитать или кино посмотреть. Кстати." Мысль. И они посмотрели цикл документальных исторических фильмов для удобства, подключив ноутбук телевизору. И о древнем Риме, и о древней Греции, а потом, раз уж потянуло на историю о Вавилоне, о Египте, о Китае, о цивилизациях Майя и Ацтеков, вернулись опять в Европу, заглянули в средневековье, заинтересовались Византией, а после и древней Русью. Наваляться и смотреть надоедало. Тут очень, кстати, в бездонной кладовке в длинном футляре чехле нашлись крокетные молотки, шары и проволочные воротца. Расставили воротца во дворе, погуглили правила, начали играть и увлеклись. Играли с азартом. У г р о ш е в а были меткий глаз и верная рука, зато Юна быстро обучалась и все чаще побеждала. Заигрывались иногда до темноты. с неохотой прекращали и шли в дом, ужинали и обсуждали, чтобы посмотреть на ночь. Выяснилось, что обоим нравятся два жанра: напряженные триллеры и комедийные ситкомы, зарубежные и отечественные. Сложился ритуал: сначала с м о т р я т триллер, а потом пару серий чего-нибудь легкого, смешного и главное короткого. К ночи расходились по своим спальням. Грошев просматривал новости и читал то, что давно откладывал — объемистую книгу популярного американского писателя. Заодно оценивал стиль перевода, находя его вполне удовлетворительным. Грошеву было так хорошо, что даже совестно, поэтому он за эти дни связался по скайпу с Вероникой, с Максимом, узнал, как у них дела. Разговоры получились тепло родственные, дружелюбные. Его это вдохновляло. Он решил помириться с Мариной. Они вроде и не ссорились, но с ней любой разговор как ссора. Повезло, Марина была почему-то в хорошем расположении духа, позволила пообщаться с дочками. Говорил он с ними, конечно, недолго. Дети даже, скучая по отцу, долгих разговоров не любят. У них всегда какие-то свои дела. Разнежившись, г р о ш е в чуть было не вызвонил Машу, но сам себя удержал. Еще не время, еще слишком горяча у нее обида. Не надо ее расстраивать. Он все больше узнавал о Юне по ее словам, репликам, м и м о х о д н ы м замечаниям, по ее рассказам, обычно коротким, которые она всегда к концу сминала, и все больше понимал, что девушка она не простая, если бывают простые девушки на свете. г р о ш е в завел даже файл, с д о б р о й иронией назвав его Ю. Дневник наблюдений. Записывал туда свои мысли о Юне, в том числе возникшие раньше, например. Порезала палец, позвала, чтобы я смазал зеленкой и заклеил пластырем. Выставил а руку, отвернулась, будто хотела быть от собственной руки подальше. Так боишься крови? Не боюсь, неприятно. А еще кажется, что когда на нее смотришь, она не перестает течь, как нарочно. Ты женщина, для тебя кровь дело привычное. Сравнил, когда само течет одно, а порежешься, другое. Всегда быстро ходит, даже дома. Не домашней походкой. чтобы скорее добраться от А до Б, нетерпеливый характер, левая рука при этом часто приподнята, машет только правой, а еще кажется, что она при ходьбе всегда готова оглянуться, правое плечо вперед, голова чуть налево. Рассказывая матери, так и говорит мать. Спросил почему. Ответ: потому что мать. Но почему не мама? Ты ее так и звала мать? Нет, мама, конечно. Но я же не с ней говорю. А про нее? Мать для всех других, чтобы не дай Бог, не просквозило настоящее отношение, настоящая любовь, или чтобы чужого слуха не касалась только ей принадлежащая мама. Она ее смерть глубоко переживает, но не хочет признаться даже себе. Отвечали на вопросы глупого теста, кто вы по настоящей национальности? Я оказался англичанин, а она кореянка. Посмеялись. Она сказала: "Да фигня, конечно". Я наугад отвечала. Вот вопрос, в какой город вы хотели бы отправиться? Копенгаген, Афины, Брюссель, Пекин, Венеция. Мне все равно. Я п е к и н отметила. Почему? А мне никуда не охота. Нет, я бы съездила, но меня там накроет, казаться будет, что везде лучше, чем у нас. з а д е п р е с с у ю Мне оно зачем? Сижу за ноутбуком пишу. Идет мимо, вдруг останавливается, опирается сзади руками на плечи, читает. Я закрываю текст. Терпеть не могу, когда подглядывают. Ну, прости, прости, и целуют в маковку, как дочь отца, и уходит, а я сижу, оцепеневший, сердце колотится. Спросила: а как ты понял, что хочешь быть переводчиком? Я не хотел быть переводчиком, но знал, что профессия будет связана с иностранными языками. Нравилось их изучать. Нет, но как понял? Да никак. Понравился в школе английский. А мне ничего не нравилось никакой предмет. Мне в жизни ничего не нравится, чтобы больше всего в деревне с бабкой чай пить, с т о с к и и сдохнешь. Ты же говорила, что хочешь. Когда? Нет, бабка хорошая, да, а все остальное там отстой. А это правда, что ты писал, что когда влюбился, то просыпался, вспоминал про эту девчонку и сразу был счастливый. Правда? Каждый день? Да. Ты четыре или сколько там лет был счастливый все время? Да. а потом так никогда не было нет наверно е грустно да это как с фигуристками мать фигурное катание любила смотреть смотрит и говорит жалко девочек у них в пятнадцать шестнадцать все лучше всех мировая слава а восемнадцать уже конец и никогда больше такими счастливыми не будут возможно но другие в пятнадцать ничего не имели и потом уж лучше один раз чем никогда это ты правильно сказал прямо мудро Все запомнила, буду ждать, когда один раз придет. Резала лук, я стоял рядом. Она повернулась и потёрлась носом о мое плечо, чешется. И опять режет лук. Я блаженствую, дурень старый. И тут замечаю, что она посматривает на меня, изучает реакцию. И её движение только ч т оказавшееся простодушным, почти детским, представляется в другом свете. что если ее просто д у ш и естественность, е а иногда неотесанность и грубость игра, и прическа ш а л а ш е к и г р и н д е р а тоже игра, и эта игра такая не потому, что она ей нравится, а другая недоступна. И я вдруг представил ее гламурно одетой, гламурно намакиженной, я на высоких каблуках в блестающем обтягивающем платье рядом с солидным м о л о ж а в ы м господином. Все будут удивляться. Как, откуда? Такая колхозница и вдруг, а я скажу нет, никогда она не была колхозницей. С этими мыслями я бросил горсть нарезанной картошки в кипящую кастрюлю, на нее брызнула, она завопила: "Блин, ты ч е совсем?". Нет, не быть ей гламурной и намакиженной. я Колхозница навсегда. Встал ночью, ее дверь была приоткрыта, слышались звуки, будто плачет. Прислушался, точно плачет. Ты чего? Ничего, иди. Постой, иди сюда. Вошел, лежит вся в слезах, одетая поверх одеяла. Рядом валяется телефон. Что-то грустное увидела. Нет, поплакать захотелось, больше не буду. Я никогда при людях не плачу, при матери тоже никогда. н и при ком, а сама так и плачет, улыбается и в три ручья. Ты же говорила при людях никогда, а теперь плачу и нравится. Тебе не очень противно? Совсем нет, люблю, когда девушки плачут. Правда? Тогда ладно. И продолжает. И уже в голос плачет, ревет, заливается, а потом руки ко мне протянула, чтобы обнять, и я обнял, как о т ц ы обнимают выросших дочерей, прикасаясь только руками и плечами, все остальное отстраняя, чтобы не почувствовать и в дочери женское, не смутиться этим и не смутить ее. И она рыдала так еще долго, рыдала и со смехом приговаривала: "Блин, как здорово! Все время теперь для тебя плакать буду". Но это было только один раз. Жаль, но кто знает, что еще будет. Деталь. Когда она рыдала, а я ее обнимал, почувствовал такую мощную мужскую силу, что аж больно стало. Но это была необычная сила, не требующая применения, желание без в о з е р е н и я платоническая страсть. Короче, сам не знаю, как это обозначить. Все было мирно и спокойно до того вечера, когда в ворота кто-то постучал. Это было так неожиданно, что они даже засомневались о т к р ы в а т е л и Никого ведь не ждут, никто не должен прийти. Стук повторился, послышался крик: "Соседи, чего прячетесь? Выгляните на минутку". г р о ш в у н е хотелось показаться в глазах юно т р у с л и в ы м и он вышел из дома, открыл дверь в воротах. Перед дверью стоял невысокий мужчина лет примерно пятидесяти, крепенький, стройный, такими бывают бывшие гимнасты. Лицо все в глубоких морщинах, красновато загорелое, волосы темно-каштановые, по молодому густые, может, крашеные. Нет, вряд ли. Глаза ведь не покрасишь, а глаза у него тоже молодые, в м а с т ь волосам темно-коричневые, по женски красивые, с такими длинными ресницами, какие бывают у некоторых людей до старости. А ты, глядя на них, легко представляешь этого человека очаровательным ребенком. Его, наверное, все любили, а он, зная это, немного кокетничал. И эта привычка осталась с ним на всю жизнь. А Уж приторной она кажется или обаятельной – это кто как распорядиться, от дальнейшего ума зависит. Мужчина радушно улыбнулся, словно не в гости пришел, а сам встречал гостя. Да и жест у него был встречающий, расставил руки, в одной была бутылка и воскликнул: «Ну здравствуйте, добро пожаловать. Приехал вот, а тещенька о вас сказала, думаю надо же познакомиться, Михаил.» Он переложил бутылку из правой руки в левую, а правую протянул. Грошев пожал ее и ответил аналогично. В смысле? Тоже Михаил? Бывает. Тогда так, вы и будете Михаил, а я Миша. За знакомство. Он показал на бутылку. Пожалуй. Миша уверенно прошел во двор, в дом. Там он представился Юне, достал из кармана куртки пластиковый пузырек с п у л е в и л и з а т о р о м и этикеткой с надписью м и р а м и с т и н Для спокойствия. Ручки давайте протрем, а потом горлышко сбрызнем, обеззаразимся. Я сам не боюсь, но у людей разное отношение, и я это учитываю. Он подал пример, протер руки и попрыскал в горло. Грошев и Юна повторили процедуру. Если чему-то помешал, то извиняюсь, сказал он. Да нет, проходите, ответила Юна. Спасибо. Вы кендруг другу будете? Мне же надо понимать, в каком вы формате, чтобы не ошибиться. Тёщенька сказала, что вы как бы дед с внучкой. Если вы так и хотите оставаться никаких претензий. Лично я думаю, это не совсем так. С чего это вы думаете? – спросила Юна. Жизненного опыта у меня у самого жена на двенадцать лет моложе. Миша Грошеву не понравился. Голос сипловатый, будто слегка простуженный, но в этой сипловатости был своеобразный шарм. Таким голосом хорошо разводить собеседника на доверительные речи. Но таилась в нем и коварство, так Грошеву по крайней мере сразу показалось, и он сказал довольно холодно: "Юна не жена мне и не внучка, она моя землячка, дальняя родственница. Приехала по делам, застряла, а мне работать надо в тишине. Вот решили тут переждать. А сказали так вашей теще, чтобы она ничего не подумала. На счет тишины этого смешно, сказали, оценил Миша. И как раз в это время пролетел самолет." Похоже, этот человек из тех, кому во всем везет, из деятелей, которым не надо подчинять себе обстоятельства, они сами с удовольствием подчиняются и всегда в кон, всегда вовремя. Вот и самолет пролетел точно в нужный для Миши момент. Землячка, значит, откуда? – спросил Миша юну. – Из Саратова. Серьезно? – изумился Миш. И вы, Михаил, тоже? И я тоже, ответил Грошев. Ребята, да мы все земляки. Я из Шихан. Знаете, ш а х а н ы подвольском отец у меня там служил, потом его в Сибирь перевели, но я там родился на земле Саратовской. Я ваш коренной, нет, это уж точно надо отметить. Юночка, ты нам что-нибудь придумай под коньяк, лёгенькое что-нибудь, сырку, крекеры какие-нибудь, сыр с крекерами, оптимальная закуска. Сейчас она его отбреет, подумал Грошев. С какой стати сразу Юночка на ты? С какой стати этот Миша заставляет ее подавать на стол? Но Юна будто не заметила фамильярности Миши, подала сыр, нашлись и крекеры, порезала она еще и лимон. Грамотно, спасибо, одобрил Миша. Девушки у нас тоже пьют или как? Пьют. Юна поставила три рюмки. Надо было две бутылки взять, н у с приездом вас. Миша свинтил пробку, разлил коньяк, чтобы вам тут понравилось. А нравится, прямо скажу, нечему. Москва слишком близко, самолет ы летает, воздух такой же, как в Москве. Но воздух начинается за пятьдесят километров от Москвы, не раньше. Это я вам точно говорю. Я военный инженер-дорожник по образованию. Так вот, на состояние дорожного полотна экология влияет непосредственным образом, воздух в том числе. Но жена хотела, чтобы для дочери какой-то загород был на лето, на выходные. Дочка у меня восьмилетка, Дарья. С гордостью сообщил Миш. Вот и купил тут дом как временный вариант, а временный на пять лет растянулся. Боюсь, дальше будет еще хуже. У меня вот п р о и з в о д с т в о в с т а л о Мы оборудование сантехническое делаем. Я работников отпустил, деньги тают на глазах. От государства помощи никакой. Я и сам приехал тут о т с и ж и в а т ь с я а жена с дочкой прикиньте в Беларуси. Отец у нее там заболел при смерти фактически. Он давно там живет с тещенькой лет пятнадцать назад развелись, а у него вся родня в Минске. Он сам оттуда. Короче, она помчалась, Дашку с собой взяла. А как иначе? У меня дела, не могу я с ней сидеть. Да жена и не доверит мне ее. И застряли там. Но я к чему? Если человек правильно настроен, он во всем найдет хорошее. оно тут есть. Что именно? Люди. Я в Москве живу в хорошем доме, бизнес-класс, двадцать второй этаж, вид прекрасный. А на площадке еще пять квартир. И вот сколько мы лет уже там живем, никто ни с кем не общается. В лифте, если поздоровается, то спасибо. А тут я со всеми уже познакомился, всю улицу знаю и меня знают. Это огромный плюс. Вот за этот плюс и выпьем. Наконец завершил свою речь Миша. Они чокнулись и выпили, и Миша тут же налил еще по одной. Чтобы глаза не мозолило, объяснил он, кивнув на бутылку. Но можем и не спешить. Это у меня с молодости привычка. Я в военное училище пошел по стопам отца, а там кодекс такой: пей сколько хочешь, но стой на ногах и сохраняй голову. В увольнительную отпустят. Некоторые по девушкам, некоторые выпить. А я и так и так совмещал. Но дураки как делают? Они выпивают и выпивают и возвращаются, если не в стельку, то в подозрительном виде. И хловят, наказывают. Я поступал иначе. Я сразу как следует выпью, а потом весь вечер т р е з в е ю о т ц ы командира считал, и что я совсем не пью. Сейчас нас л о в и т ь некому, заметил г р у ш е в Согласен, поэтому и говорю, спешить не будем. Налито не значит выпито. Миша много еще чего рассказал о своем детстве в ш и х а н а х о годах в училище, о том, почему вынужден был оставить военную службу, а заодно и первую семью. о том как увлекся рыбалкой на белом море, где живет его дружок, тоже бывший офицер, поселившийся в маленькой деревушке, порассуждал, конечно, о политике, считая, что Владимиру Владимировичу уходить нельзя, потому что без него страну окончательно разворуют. Он похоже был настроен на спор, но г р о ш е в отмолчался. С теми, кто отстаивает постулат царь молодец, бояре подлецы, спорить бесполезно. Тут вопрос не убеждений, а веры. С верующими уже не спорят. Для гроша е в он был человек чужого круга, неинтересных интересов, человек расхожих суждений. Это а к и й средний класс со средним кругозором, средним интеллектом и очень средней моралью. Такое преступление не совершит, но мелкого жульничества не испугается и всегда готов качнуться вправо или влево в зависимости от житейской необходимости, именно житейской, не жизненной. Но ему досадно было видеть, что Юна слушает Мишу с увлечением, смеется его шуткам и с готовностью кивает, когда Миша спрашивает: ведь так, да? Ведь так? г р о ш е в с юности, а то и с детства всегда безошибочно подмечал, когда кто-то к кому-то испытывает особенную симпатию. Если быть честным, он всегда знал, что Таня к нему этой самой особой симпатии не испытывала, и не особой тоже. Не было неприятия, отторжения, и на том спасибо. Может, поэтому он так сильно ее и любил, был уверен, что ничего не получится. Сладость безнадежности вызывает сильное привыкание, говоря языком психологов. Ни на кого Юна до этого так не смотрела, ни на г р о ш е в а ни на к р о п о л е в а ни на в с т р е ч а ю щ и х с я там и сям молодых людей с таким явным интересом, с таким живым откликом в глазах. г р о ш е в вспомнил, как однажды зашел домой вместе с Денисом Довиденко. Да-да. Обычно он редко приглашал друзей и знакомых, стеснялся отношений матери и отца, но тут они с ДД куда-то собирались вместе пойти. Михаилу надо было переодеться. Пока переодевался, мама поила ДД на кухне чаем, а тот, имея привычку и потребность нравиться всем женщинам независимо от возраста, разошелся, рассказывал анекдоты довольно рискованные, сам первый хохотал. Михаил, слушая из своей комнаты, переживал, что маме от этого неловко. Но она по телекатности своей, конечно, ничего Даде не скажет, будет стесняться молча. Вошел в кухню и увидел на лице мамы благосклонную улыбку. Она даже как бы любовалась приступом о с т р о у м и я симпатичного молодого человека. Игрошев догадался тогда, что есть люди с напористой жизненной силой, которые везде легко устанавливают свои правила. Даде был такой, и Миша, видимо, такой. Допили бутылку. Миша вызвался сходить еще за одной. к р о ш е в категорически отказался. Михаил о б л а м ы в а е ш ь общение, упрекнул Миша. Я просто больше не хочу. Не хочешь, не пей. А у нас с Юнчкой ни в одном глазу, правда Юн, правда? Ну вот. Я мигом, я на велосипеде сгоняю. У меня тут велосипед трехколесный для жены купил. Сзади корзинка, спереди корзинка, очень удобно. Никогда на таком не ездила, сказала Юна. Так пойдем попробуешь вместе поедем. Я свой велосипед возьму, каждый день по десять километров нарезаю. Это фетбайк, внедорожник, крутая вещь, Михаил советую. Между нами мальчиками отличный массаж простаты. Едем. Встала ю н н а Могла бы спросить для вежливости, как я к этому отношусь, подумал Грошев, но ничего не сказал. Запрещать не имеет права, да и высказывать неодобрение тоже. Их не было больше часа. До магазина пешком десять минут туда и десять минут обратно на велосипедах еще быстрее. Может, задержали за отсутствие пропусков? Или один из велосипедов сломался? Или не нашли в этом магазине такой коньяк, который хотел Миша? А уж Миша, если что захочет, он этого добьется. Поедут в другой магазин, в третий, будут говорить по дороге о чем? Что общего может быть у людей, имеющих тридцатилетнюю разницу в возрасте? Не ври себе, разница тут ни при чем. Езда общая, скорость общая, цель общая, воздух вечерней свежести общий, улица, по которой они едут, общая, парк, который пересекает, общий, стук колес проходящего поезда, общий, общий легкий хмель, общее приключение. Этого вполне достаточно. Грошеву было не по себе, не спокойно, представлялось даже авария. Юна, разогнавшись, вылетает на поперечную улицу, а сбоку машина, едущая быстро по праву главной дороги, машина сбивает Юну, исколеченный трехколесный велосипед, который и целом-то кажется похож на инвалидную велоколяску, исколеченная Юна. Наконец они вернулись. Миша от порога закричал: "Михаил, защити Родину!" Она говорит, что тут ей нравится, в Москве, что зелени немного, а Саратов голый город. Но не правда же! Я помню, там лес же вокруг, кумыстая поляна, так ведь? Не вокруг, а одним боком, сказал Грошев. И не лес, а так себе. Хорош лес, который поляной называется. А в городе действительно зелени все меньше. Парки чахлые, да и те домами зажали со всех сторон. И в Москве то же самое. Я около Тимирязевской живу. Такое было уютное местечко. А понаставили небоскребов. Правда я сам в небоскребе живу. Три башни одинаковые, если были там видели. Но мало того, рядом стеклянное уродище в о т к н у л и Дыхание называется, оно же удушье, как моя жена шутит. Михаил, ты слышишь? Он у Тимирязевской живет. Радовалась Юна. А что? спросил Миша. Как что? Мы ведь тоже там живем, сказала Юна тут же исправившись и показывая на г р о ш е в а Он там живет, у него квартира возле парка Дубки. Надо же, обрадовался и Миша. Мы дважды земляки, оказывается. Михаил после этого не выпить грех. Нет, не буду. Посижу с вами поужинаю заодно. Юна и Миша рассказывали, что прокатились на ту сторону железной дороги. Там полно н а р о д а будто нет никакой эпидемии. А в е л и к л а с с н ы й только медленный. Я все время отставала, поделилась Юна. Это не велик м е д л е н н о й это я быстрый, у з р а з и л Миша. А ваше все поколение отстой, все хилые, смотреть тошно. При этом з о ж н и к о в и веганов полно, травку кушают, пьют умеренно, курят тоже поменьше, согласен. Замечаю, но этого же мало. Мы, Михаил, ты вспомни, ты, наверное, тоже такой был. Форму держишь, я вижу. Мы и в футбол играли, и в волейбол, и в хоккей, во все играли, все умели. Я вот этими руками планер построил почти в натуральную величину, на двести метров летал. Все своими руками, своей головой и своим телом. Юнчка, ч у е ш ь разницу? А вы чем? Интернетом. Он у вас вместо головы и всего остального. У вас даже секс по интернету. Что нет? Та же порнография. Вон, Михаил знает. Все мы заглядывали. Чего греха таить? Она такая стала, что реальные девушки не выдерживают конкуренции. За девушкой надо ухаживать, добиваться надо, что-то делать. А тут включил компьютер и любая красавица у тебя под рукой. В прямом смысле слова. Это же деградация человечества как вида, уничтожение инстинкта размножения. Ведь так, Михаил, в какой-то мере. Да в любой мере. И ты лучше меня, знаешь. Ты, юночка, сказала, писатель, инженер человеческих душ. Я не писатель, а переводчик. Здрасте. А кто роман пишет? н а п о м н и л Юна. А сценарий – это так увлечение. Понимаю, понимаю, успокоил Миша Грошева. Тоже стишки писал. Ты не б а л о в а л с я стихами? Нет. А я пробовал. И писал, и со сцены читал в с а м о д е я т е л ь н о с т и Не свои, конечно. Ума хватало. Классику. Не бродить, не мять в кустах багряных, распевно з а д е к л а м и р о в а л Миша лебеды и не искать следа со снопом волос твоих овсяных ото снилась ты мне навсегда салом соком ягоды на коже н е ж н а я в е с е л а я была на закат ты розовый п о х о ж а и как э, э, свет или нет как что Михаил не помню Как свет лучисто, нет, как снег, как снег лучисто и светла. Я знаю, е с е н и н а не модно сейчас любить. Сейчас модно Бродского п о с т е р н а как кто там еще. Пробовал, читал, ничего не запоминается. У е с е н и н а все в лед с первого раза. Что стоишь согнувшись, клен заледенелый, ты живая еще моя старушка, шаганеты моя шагане. Прочитал и все само в память вошло, ведь так? м а н и м о н и ч е с к о е качество для стихов не самое главное. м а н и м о н и ч е с к о е то есть, что они запоминаются? Не скажи, стихи должны звучать, они ведь сначала устные были, когда бумаги еще не было. Гомер там и кто еще? Много кого. Люди друг другу передавали, наизусть знали, а сейчас ничего не знаю. т Зачем? Интернет же есть. Ну интернет и что, сказала Юна. Зато память для других вещей освобождается. Для каких? Для каких? Ну, для человеческих отношений. Важнее помнить, что тебе другой человек сказал, чем Пушкина наизусть знать. Убила, закричал Миша. Да и посмотри, Михаил, землячка наша, какая умненькая. Я всегда говорил, что саратовские девушки лучшие на свете. Но нет, юночка убила, не наповал, отвечаю. Одно другому не мешает, правильно, Михаил? Грошев не ответил. Разговаривая, Миша и Юна накрывали на стол, а Грошев как сидел, так и остался сидеть, чтобы не создавать толкотню. Со стороны посмотреть, они тут хозяева, а он гость. Смешно и неприятно. Походу д е л а Юна отлучилась в туалет, Миша проводил ее взглядом и негромко сказал: "Девочка класс, т р о с т и н о ч к а завидую". Что такое красота, Михаил? Ты лучше меня знаешь. Ты гуманитарий? Не знаю. Да ладно. Хорошо, сам скажу. Красота, когда ничего лишнего. Она не девочка, Класс. Неприязненно сказал Грошев. И завидовать нечему. Если я говорю, в каких мы отношениях, оно так и есть. И не хрен меня намеками вскрывать. Договорились? п р о с т и дурака, ш у т ли в о испугался, Миша? Занесло, бывает, но я же не в смысле оскорбления, я чисто по мужски. Хамство не есть признак мужественности. Веселое лицо Миши тут же стало серьезным, улыбка скосилась в одностороннюю усмешку. Так, наверное, он говорит с неродивыми работниками. Не надо, Михаил, не надо усугублять чего не было. Я перегнул, извинился, какие претензии. Я в хамстве никогда замечен не был. И тут же Миша опять широко улыбнулся. Все один один, чем как не родные с возвращением. Поприветствовал он вышедшую юну. Все уже готово, садимся. г р о ш е в молча и быстро съел ужин, словно спешил куда-то. А спешил он остаться один, чтобы не видели его раздраженного лица другим он его сделать был уже не в силах. И уйти бы молч, а но он зачем-то сообщил Юне и Мише. Пойду полежу. Плохо себя чувствуешь? – обеспокоился Миша таким голосом со смесью сочувствия и самодовольства, каким очень здоровые люди интересуются состоянием очень больных. Нормально, просто устал. г р о ш е в ушел в свою комнату, лег и не громко сказал: «Скотина».